Глава восьмая. Следующее утро Тоня сладко спала. У нее не было первой пары, а я, одевшись, пошла на занятия. Сегодня мой первый полноценный день в универе. И то волнение, которое вчера отступило из-за стычки Князева и Алика, сегодня нахлынуло с новой силой. И пар сегодня. Пять. Первые две — общая психодиагностика. Сначала лекция, потом семинар. На этот раз дорогу выбрала в обход. Да, плюс минут семь к дороге, но через арку. Я ходить пока не буду. На улице было тепло. Я шла улыбаясь, подставив лицо солнечному свету. Все было хорошо. Аудиторию нашла без особого труда. Помогло приложение с карты кампуса, которое я скачала вчера вечером. Я кивнула Карине, Ире и еще девчонкам, которых видела вчера. Кажется. Полина и Света. «Привет, новенькая. Пойдешь ко мне?» Я обернулась на веселый мужской голос. Передо мной стоял высокий смазливый парень. На его лице играла наглая ухмылка. Вчера его не было. «Симпатичная. Алёнушка, а где твой братец Иванушка?» Он лихо откинул длинные черные волосы назад. На запястье красовалась тонкая татуха. Парень и правда был хорош собой но вот этим взглядом с поволокой напомнил мне дэна он тоже так любил смотреть на девчонок, считал что мы все тут же должны немедленно падать в обморок. но когда то я и правда таяла от одного его взгляда, но у этого пацана шансов точно нет васин отвали от нее она на тебя не клюнет карина взяла меня за руку и повела к партии в задних рядах брюнать за улюлюкал нам в спину ясно. Похоже, местный кретин. Но такие и пользуются успехом. Я даже словила сейчас пару внимательных взглядов девчонок. Не обращай внимания. Васин считает себя Казановой. У него каждый месяц новая девушка. Но сейчас он один. Я молча кивнула и вытащила тетрадь. Учебников у меня еще не было. Сегодня после пар пойду забирать все из библиотеки. Занятие началось. Третья пара — основы психиатрии у нас общая с тонькиной группой, но когда я зашла в аудиторию самой лову не увидела до начала оставалось всего минут пять, но моей соседки не было странно может еще дрыхнет я быстро набрала ей на мобильный длинные гудки ну точно спит я уже села за парту как за спиной послышался возмущенный шепот ну и козлиный этот ее алик бедная тонька Я быстро обернулась и уставилась на двух незнакомых студенток. Они явно были из группы Самойловой. А что случилось? Я не могу до нее дозвониться. Девчонки переглянулись, и одна из них спросила: А ты новенькая, да? Алена, Тонькина соседка по общаге? Я кивнула, а девчонка продолжила. Да, она впереди нас шла, а потом этот ее бывший противный такой Алик. В общем, она хотела его обогнать, так он, гад, подножку ей подставил. Мы своими глазами видели. А потом типа джентльмен подал ей руку, чтобы поднять. Так помог, что и соком ее облил. Случайно, конечно. Ну и Тонька убежала в слезах. Громко хлопнула дверь. В аудитории появился профессор. Распрашивать дальше у девчонок времени не было. И я, еще не придя в себя от их рассказа, Начала что-то механически писать. Рядом раздалось возмущенное шипение Карины. Алика и правда тварь редкостная. Мы все самой предупреждали в прошлом году, но она как приклеенная, понятно же, было не ее он уровня. Мне стало обидно за свою соседку. Да, я знала ее всего два дня, но мне она показалась хоть и простоватой, и болтливой, но искренней девчонкой со своими комплексами и страхами. Но а у кого из нас их нет? Она и ест все подряд из-за этого козла. Наверняка загнал ее самооценку под плинтус. Вот она и компенсирует. Так кто идеален? Алик этот, что ли? Так копни поглубже. Столько дерьма из него полезет. Да в общем-то и вылезла. А в лузерах почему-то Тоня. Она не его уровня. Так это он не ее уровня. Профессором оказался приятный и очень разговорчивый мужчина лет сорока пяти. На его лекции было интересно. Он часто прерывался, свободно отвечая на вопросы студентов. Даже не чувствовала никакого напряга внутреннего. Я не фанат психиатрии, она у меня как-то сразу не зашла. Хотя нам, конечно, ее преподают не как в меди, а здесь, может, и легче пойдет. Пока все нравилось. И на психодиагностике тоже препод нормальный. Даже подискутировали немного. Мне не пришлось краснеть за свои знания. Да и группа вроде нормальная. За исключением Васина, Лизона и еще парочки девиц. Но может, это только первое впечатление? В кармане завибрировал мобильный. Тоня. Я в общаге. Не приду на пару. Я написала короткое «Ок». Не стала объяснять, что уже все знаю. Только представила Тоньку, как ей сейчас хреново и одиноко. А этот безнаказанный Алик где-то веселится. И ведь и дальше будет над ней издеваться. Я не могла не думать о Тоне и после пары, когда мы с девчонками шли в столовку. Я сама прекрасно знала, что такое, когда тебя булит тот, кому ты доверяла. Да еще и влюбилась. Бедная Тонька. Я даже не сразу услышала голос Карины рядом. «Ты чем-то расстроена?» «По-моему, нормально все прошло. Тебя Борисыч даже похвалил за правильный вопрос. Он мировой препод. Шикарный. Мне очень понравился. Слушай, а этот Талик, он совсем всеми такой гад? С ним стараются не связываться. У него мамаша в администрации города работает, кажется. В общем, на первом курсе он с кем-то подрался». Так тут такая вонь стояла, пацанов чуть не поперли из-за нее. Но Алик обычно не зарывается, так по мелочи, по мелочи, то есть на таких как Тоня. Карина грустно вздохнула. А мы ее предупреждали. Вот теперь расхлебывает. Алик не может ей простить, что Тонька всем растрепала, что помогала ему в универсуме. Это ж против правил. Слушай, нам сыркой надо в деканат. Очередь займешь в столовке. Я кивнула. Толпа унесла девчонок на второй этаж, а я спустилась по лестнице на первый и пошла на запах еды. Когда уже заходила в зал, поймала СМС-ку от Тони. «Ты в столовке? Я скоро подойду». Вот и отлично. Очередь двигалась довольно быстро. Я успела взять себе оливье, гречку и вишневый компот, а девчонок так и не было пока. Я оглянулась назад, надеясь найти их взглядом, да чуть поднос не уронила. Он шел прямо ко мне, но меня, конечно, не видел. Он вообще никого не замечал вокруг, и взгляд такой же равнодушно-презрительный, как и при нашей встрече на вокзале. И очередь ему нипочём. Что люди вообще-то стоят и терпеливо ждутся своими подносами. И ведь никто его не останавливает. Вот что бесит. Пока я стояла, никто даже не пытался пролезть вперед, а этот... «Красавчик! Я его обожаю! Краш, но на нас с тобой никогда не посмотрит!» За спиной громко шептались. Алик наверняка все слышал, когда проходил мимо нас, но даже не обернулся. Сноб! Во мне кипело негодование. Да что он о себе думает? Тонька из-за него сама не своя, еще непонятно, сколько ей времени понадобится, чтобы в себя прийти. А он тут лезет вперед всех. Меня даже руки задрожали от возмущения. Несколько капель компота пролилось на поднос. Обычно всегда в черном, а сегодня в белой рубашке. Я бы на него посмотрела без рубашки, а лучше вообще без всего. Так и хотелось обернуться и надеть поднос на голову этим пустышкам, как можно ничего не понимать, ведь наверняка знают, как он стойко и обошелся. Очередь продвигалась, Алекс стоял у кассы и внимательно разглядывал бутылки воды на прилавке. Его вообще ничего не волновало вокруг. Девчонка, которая стояла передо мной рядом, глазела на красавчика и даже умудрилась приложить к терминалу не карту, а пропуск. Вот дуреха! Он на нее даже не смотрел. Зачем так унижаться перед парнем? К тому же у него еще и девушка есть». Я уже пододвинула свой поднос к кассе, когда Алек наконец-то изволил выбрать себе бутылку воды. Вот эту пробейте. Да это тебя пробить надо, непробиваемый. Вообще-то тут очередь. Я еще ближе пододвинула свой поднос и посмотрела на парня снизу вверх. Вот тут он меня наконец заметил, но даже не удивился. Мне в спину возмущенно зашипели. Мне только воду. Он с любопытством посмотрел на меня. Один в один, как смотрел вчера на мажора Князева, когда тот схватил его за плечо. Но, девчонки правы, сегодня этот гад выглядел с ног В черных брюках и в белоснежной рубашке с расстегнутыми у горла пуговицами он меньше всего походил на обычного зачуханного студента. В конец очереди. пошел. За спиной снова ахнули. А этот гад медленно улыбнулся, не сводя от меня взгляда как будто в первый раз увидел. У меня даже в горле запершило от волнения. Он едва заметно покачал головой и снова протянул кассирше бутылку. «Нет, я останусь здесь. Всегда добиваешься своего». Я беспомощно смотрела, как он прикладывает карту к терминалу. Алик убрал карточку в карман брюк и, забрав бутылку, собрался уйти. «Всегда». Теперь он смотрел на меня без улыбки и чего-то ждал. «Вот это он зря. Ну да. А потом ноги вытираешь от тех, кто тебе помогал». «Не понял». Краем глаза я заметила подошедших девчонок. Среди них была Тонька. Это все решило. Я взяла с подноса свой вишневый компот и выплюснула его на рубашку. темно красное пятно стремительно растекалось по белоснежной ткани».